но родство с Олегом Вещем здесь значило, пожалуй, даже больше. Почти всякий пришедший пускался в рассказы и воспоминания, и за месяц Эльга узнала о покойном дяде больше, чем за всю предыдущую жизнь. Ее отец с братом рассказывали больше о его молодых годах, которым были свидетелями, о его жизни в Киеве они знали меньше. Теперь выяснилось, что для этих мест он был чем-то вроде Перуна и Сварога разом. За несколько десятилетий его правления, сперва как воеводы последних киевичей, потом как князя, Полянская земля изменилась до неузнаваемости. Раньше это была узкая полоса вдоль Днепра, зажатая во враждебном окружении, платящая дань хазарам. С последними порой воевали за это право деревляне, но их власть полянам сулила еще менее добра. Хазары просто собирали дань и держали торговые пути, не давая полянам высунуть носа со своих гор, в кавычках. Жизнь при них была бедная, зато спокойная. Деревляне же, считая себя первыми наследниками древнего племени дулебов и старшими над всеми прочими, Стремились не только занять Киев, но и истребить полянскую старейшину, чтобы поглотить полянское племя и не оставить от него даже памяти. Понятно, что поляне были готовы принять в князья даже варяга из Руси. Чужого здесь человека, лишь бы он избавил их от давних братьев-недругов. Сделав это и начав, в свою очередь, брать дань с деревлян, Олег Вещий стал всем полянам, отцом родным, и они без колебаний пошли за ним на Саварян и на родимичей. а уже потом все вместе на сам Царьград. Быть в Руси, в кавычках, стало означать быть защищенным и обеспеченным лучше, чем могли это сделать родовые и племенные чули. И по сейчас. о том походе на Царьград, Рассказывали басни, а иные из пришедших с гордостью выпячивали грудь. Вот это платье цветное от греков привезено из той добычи. Платьем из тех, что иной раз передают по наследству десять поколений. Здесь владели довольно многие. И Эльга видела. Все эти рассказы не пустая болтовня. Примечание. Дорогая шелковая одежда. Действительно настолько ценилась средневековой знатью, что в Европе известен случай, когда вещь передавалась по наследству с 9 века по 12, после чего была пожертвована церкви и перешита на алтарный покров. Конец примечания. Две тысячи лодзий было у нас, и в каждой по сорок человек. Рассказывал ей сперва полянский боярин Будислав. Потом старые варяги, Раулт и Стемир. Кейсар греческий цепями гавань загородил. Так Олег вещей велел лодьи на колеса поставить и паруса поднять. Так мы к стенам и пошли, а греки как увидали, враз со страху того. Эльга улыбалась, не веря. Да как это возможно? Однажды она все же задала этот вопрос молодому боярину Жизняте. Этот родич Олега, приветливый и разговорчивый, сразу ей понравился. "Почему же все так не ездят?" смеясь, спросила она. "Если бы по полю можно было бы ездить на лодях с прусами, кто бы стал волов и лошадей запрягать?" "Всякому нельзя," со вздохом сожаления ответил Жизнята. «Князь наш вещим потому и был, сильные слова знал, и по воле его случалось всякое, небывалое, да умер, никому тех слов не передав, как и мудрости своей». И посмотрел на Эльгу вопросительно, будто подумал, а вдруг кому и передал. «Поход Олега на Царьград уже оброс баснословными подробностями». Но добычей, выгодный для русской торговли договор, вслед за ним заключенный, несомненно, были правдой. Те самые Руальт и Стемир, то есть Хруальт и Стейнмар, норманы родом, не только участвовали в походе, но и состояли в числе послов, несколько лет спустя заключивших договор между Русью и греками. Кроме них, Ныне в живых оставался еще один из тех людей — Лидульв. Но он, совсем старый и больной, никуда уже не ходил, доживая век на собственном дворе, поставленном благодаря воинской удаче его вождя. Во многом благодаря договору с Царьградом Киев за последние десятилетия разросся, а русские купцы теперь могли по полгода жить в Царьграде за счет тамошнего Кейсара, торговать беспошлино и улаживать все возникающие споры по закону. Как вскоре Эльга поняла, не только старые варяги вздыхали по прошлым временам. Подросли молодые удальцы, желавшие повторить подвиги предков и привести не меньше дорогой добычи. Но Олег Моровлянин был глух к этим желаниям. Выгоды торговли уже привели в Киев не меньше цветного платья драгоценностей и прочего добра, чем походы. Его поддерживали купцы, которым был выгоден мир, и старейшины, наладившие сбыт своих товаров в обмен на опавлоки и серебро. О новом Олеге вещем мечтали только молодые, не успевшие отличиться и знать более отдаленных мест, в те времена еще не имевшие связей с Русью. «Вот воротится княжич Ингарь, мы с ним еще потолкуем», — не раз и не два слышала Эльга. «Вот это удалец! Так это да! О деревляне! О уличи!» О своем будущем муже Эльга услышала немало. Его собственная дружина ушла с ним, но разговоров о ней было много. После успешного уличского похода, вернувшись в Киев с добычей, Многие его люди той же осенью на радостях женились и поставили собственные дворы. Еще совсем свежи были воспоминания о сплошной череде свадеб. И Эльга много смеялась, слушая, кто у кого перехватил невесту, кто с кем подрался и прочие байки. Друзья оставились поблизости друг от друга, их свежие дворы — образовали целый конец, еще засыпанный щепой и стружкой. Его называли «Ингаричи» или «Ингарев конец». Близкую женитьбу молодого вождя киевляне приветствовали горячо и шумно, осыпая его похвалами за отвагу и удачу. Словом, за этот месяц Эльга выросла в собственных глазах на две головы. В Плескове она не вполне понимала, как возвышает ее родство с Олегом Вещем и обручение с Ингваром. Нужно было попасть в Киев, чтобы это понять. Для самого Ингвара тоже ставили двор. Но поскольку он тут бывал редко и недолго, надзирал за отделом его кормилец Свенгельд. Подросший воспитанник больше не нуждался в том, чтобы его сопровождали и давали советы. Поэтому Свенгельд устроился в Киеве, где тоже, разумеется, имел просторную и богатую усадьбу за высоким частоколом. С ним Эльга познакомилась в первые же дни. Свенгель, уже седой, без двух пальцев на правой руке, имел такой же свернутый на сторону нос, как у сына. Это выглядело как проявление семейного сходства, хотя Эльга знала, разумеется, что сия красота, остается от сильного и в торопях плохо вправленного перелома. Такие носы были чуть ли не у половины повоевавших кметей. Немногословному Свенгельду с его пристальным взглядом глубоко посаженных серых глаз этот нос придавал еще больше внушительности. Он не стал рассказывать Эльге о подвигах ее прежней и будущей родни усевшись и приняв позолоченную греческую чашу стоялого мёда с такой равнодушной небрежностью, будто глиняную самолепную, он принялся повествовать о собственных предках. Он, оказывается, происходил из рода ютландских конунгов, скьёльдунгов, только по женской ветве. В очередной войне с бодрячами ему досталось в качестве добычи младшая дочь князя Дроговита, от которой и родился его сын Мистина, иначе Мстислав. Стали понятны намеки на княжеское происхождение, в кавычках, которые тот иногда с небрежным видом ронял. Он действительно с обеих сторон происходил от королей, но везде по женской ветви и полузаконного брака. Эльга сомневалась, что велиградские князья с такой же готовностью признают его за родню, как он их. Но княжеская кровь не шутка, и она даже стала поглядывать на Местину более уважительно. И вот приблизилась осень. В полях вокруг Киева вовсю шли зажинки. Мальфрид, княгиня Миловида, как ее тут звали, в нарядном убой, полыхающем всеми оттенками красного, Несколько раз ходила с серпом на ближние поля, Дабы сжать первый пучок колосьев. В сопровождении толпы нарядных жниц Она несла колосье в святилище на Киевской горе Или просто горе, возлагала на жертвенник, Трижды поднимала к идолам сварога И макоши чаши с медом. И обрызгивала принесенное, дабы небесные боги послали хорошую погоду на время жатвы, без гроз, дождей и сильного ветра, которые вытряхивают зерно из спелого колоса на землю. Потом тем же освещенным медом обрызгивались серпы, а жницы пели про серпы золотые, прося у богов сил для долгой важной работы. Эльга дивилась тому, как рано здесь созревала жито, чуть ли не на месяц раньше, чем под Плесковым. В сопровождении Оди, его маленькой сестры и невесты еще меньше, а также княгиньиной Челяди, Эльга часто ходила гулять по Киевским горам, по Олеговой, где стоял его двор, по Киевой горе, по Подолу. Эльга вела мальчика за руку, Часто их сопровождала киевская родня Олега. Получалась шумная толпа нарядных женщин и детей, привлекавшая всеобщее внимание. С вершин открывался такой вид, что захватывало дух. Небо край был отодвинут так далеко, что, казалось, стоишь на самой вершине мер горы, в середине белого света. Широченный Днепр убегал куда-то прямо в небо а зеленое пространство внизу было заполнено соломенными крышами. Казалось, их рассыпали горстями здесь и там, на удобных для жизни местах, но они были такими маленькими, что Эльга ощущала себя не человеком, а богиней, взирающей на землю из небесных палат. Часто Мальфрид отправляла их с Одей кататься по Днепру на лодье с грибцами. На пристани подола им все кланялись, улыбались, махали руками. Иной раз она заворачивала взглянуть на недостроенный Ингвара в двор. Было досадно, что еще нельзя вселяться, хотя с ее приездом Свенгельд усерднее взялся за дело. Срубы жилой избы, клетей, бани, дружинных изб росли на глазах и подводились под крышу, рыли обширные погреба, Ставили загоны для скота. Эльга взирала на это с гордостью и в мыслях уже видела себя хозяйкой всего этого. Даже пожалела, что когда-то в будущем, когда умрет старый Ульф, придется все это бросить и уехать в Волховец. Впрочем, зачем бросать? Здесь нужно посадить своих людей, которые будут смотреть за хозяйством, получать из Волховца товары, и снаряжать обозы в Царьград. А если ей захочется, почему бы в иной год не приехать сюда самой? Теперь Эльга уже знала, что хоть дорога от Ильменя до Киева далека, на ней нет никаких стеклянных гор и огненных рек. Уж скорее бы вернулся Ингвар, и все эти мечты стали явью. Иной раз Эльга задумывалась, не настоять ли на свадьбе этой же осенью, Самое необходимое для пира и начала хозяйствования ей с радостью даст Мальфрид, тоже мечтавшая о скорейшем заключении этого брака, а остальное можно будет восполнить после полюдия. Весной свадеб не делают. Неужели придется ждать еще целый год? Да она до тех пор посидеет. И так не недоросточек, недозрелая калинушка, а взрослая девица. Самая мака в цвет. Даже Ута опередила ее и уже замужем, хотя в это Эльга никак не могла по-настоящему поверить. Жизнь у киевского князя была беспокойная. Каждый день Эльга видела во дворе то полян, то хазар, то соварян или саваров. Часто возникали споры о мыте, о местах для постоя, о праве участия в поездках под покровительством княжьей дружины. Оказываясь поблизости, Эльга слушала не без любопытства. Вчера она, например, во второй раз увидела Свенгельда. Он сам на нее не обратил внимания, пришел по делу. Прижившись, Эльга охотно помогала Мальфред принимать гостей, следила, что и как челядь подает на стол. Наиболее уважаемым людям сама подносила пиво или меду. Обычно ей кланялись благодарностью и смотрели с восхищением. Но вчера всем было не до нее. Возле князя сидел Свенгельд, а напротив стояли трое купцов из Казарского конца, легко узнаваемые по белым валеным остроконечным шапкам с небольшими полями. Говорили, что это... «жиды», в кавычках, часть хазар, верующая не в хазарских богов, а в какого-то другого бога. Их поселение стояло на мысу между Днепром и впадающей в него Почайной уже очень давно. Они появились здесь раньше, чем Русь, еще во времена хазарского владычества. Поначалу вещий изгнал их отсюда вместе с кагановыми донщиками, Но жиды обладали связями, которых не имела Русь, поэтому, хоть и и пришлось потесниться на торговых путях, кое-что они сумели сохранить за собой и постепенно вновь обосновались на прежних местах. Через них шла почти вся торговля челедью. Им сбывали полон русый, бравший его в походах, но ленившаяся потом тащиться с толпой пленников, Через весь свет до Кордовы, ведь чем дальше пленник увезен от родных мест, тем выше его цена. Только жиды знали пути в далекую страну Сина, откуда привозили удивительный шелк с драконами. Так же, как и Русь, жиды имели свои общины в самых разных городах и странах, что и обеспечивало им успех. Но по уровню и широте этих связей, Бойкие русы были перед ними просто младенцы. Именно эти люди и пришли жаловаться князю, на Свенгельда, точнее его дружину. После успешного похода на деревлян Свенгельду же и было поручено держать их землю, собирать дань, половину он оставлял себе, вторую половину переправлял в Киев. Побежденные деревлянской старейшине он не позволял даже головы поднять. Эльга знала, что у многих деревлянских родов взяты старшие сыновья и дочери. Дочери розданы дружине в жены. Сыновья живут на дворах по одному, кто у кого. Нынче же выяснилось вот что. Купцы из казарского конца, Куфин, Монар и Шемшон... Подсылали в деревлянь своих людей, чтобы сговориться о покупке мехов зимней добычи. Проведав об этом, люди Свенгельда поймали лазутчиков, побили и выставили вон, отняв все имущество. Притащившись кое-как домой, те доложились хозяевам, а хозяева пошли жаловаться князю. «Мы не сделали ничего против закона». — возмущался старший из них, Манар бар Шмуэль. — Мы же не посягаем на княж дань. Мы хотели всего лишь купить излишки, что остаются у людей после уплаты. Почему мы не можем купить товар за честное серебро? Разве у тебя, княже, есть закон, который это запрещает? — Людей избили, исколечили, совсем убили, — причитал другой, Шимшон. — Как мы будем теперь содержать их жен и сирот за свои средства, да? Мы и без того так недавно отдали последнее, чтобы собрать деньги для бедняги Яакова бен Хануки». «Мне плевать», — бросил Свенгельд, не переменившись в лице. «Князь отдал эту землю мне, и никто, кроме меня, там ползать не будет. Но это всего лишь все, что там есть мое» и я сам буду это все покупать, продавать, вывозить или жрать с кашей. Меха, шкуры, воск, мед и челядь. И ни серебра, ни железа, ни хрена лысого деревля они не получат ни от кого, кроме меня. Или я позволю им менять своих паршивых куниц на мечи у меня за спиной. Я, по-твоему, дурак? Вы запомните. Это на первый раз. Ваших просто прогнали. На второй убьют. Я так сказал, и так будет сделано. Князь Олег слушал все это весьма хмуро. Он не хотел ссориться с хазарскими купцами, припосредствии которых в Киев попадало немало серебра и шелка, и ему не нравилось, что Свенгельд самовластно распоряжается землями, которые входят в его, Олега, державу. Но именно Свенгельд, Завоевал ее своим мечом, и он по праву пользовался всеми выгодами обладания ею и нес все риски. В случае мятежа первыми погибнут его люди, потом он сам с дружиной. В конце концов договорились, что купцы получат возмещение за обиду своих людей и отнятое имущество, но больше не станут никого посылать во владение Свенгельда без его ведома. Судя по каменному лицу старого воеводы, Эльга заподозрила, что возмещение это будет платить из своих средств сам Олег. «Это же ей потом», — уже у себя в избе сказала Мальфред. «Свенгельд такую силу взял. Мы не ведаем, что с ним делать», — шепнула она будущей невестке. «А половина дани ему по самую смерть отдана». И примечай о нем, он ведь тебе не сторона, все равно, что свекр-батюшка будет. Инги отца уж много лет не видел, а Свенгельд при нем неотлучно. Всему учил и на коне сидеть, и мечом владеть, и рати водить. Инги, хоть уже и муж, не мальчик, а все равно без Свенгельдова слова мало что делает. Эльга призадумалась. Не слишком ее грела мысль обзавестись после свадьбы этаким родным батюшкой. Свенгельт не выглядел злым. Просто было видно, что до нее ему дела нет. Она для него, что муха на стене. Он сам не намерен считаться с будущей женой своего воспитанника и удивиться, если с ней будет считаться муж. А мужу придется. Эльга твердо знала, что помыкать с собой не позволит никому. Не зря же она, родная племянница Олега Вещева, и видит во взглядах, обращенных к ней, почтение, приносимое его памяти.